Зак вошел в спальню в час ночи. Чувство стыда наконец переселило гордость, и он был готов извиниться перед Фредди. Однако он опоздал. Его жена, свернувшись в клубочек и обняв подушку, крепко спала. Он постоял рядом, глядя на ее волосы, разметавшиеся по подушке, на нежную линию рта, на личика, черты которого во сне расслабились. Она такая милая и хрупкая, а он ее обидел. Первые дни брака научили его осознанию того, что отныне его поступки оказывают влияние на других. Что ж, вполне логично, но ему никогда прежде не приходилось учитывать нужды и желания кого бы то ни было. Утром он все сделает как нужно. Как? Он пока не знал, но от чего-то был уверен, что найдёт ответ на этот вопрос. Почему черт возьми он привез ее на виллу Антонанелли? Здесь он пережил самые худшие годы своей жизни. Здесь его семья рассыпалась за одну ночь, оставив ему лишь осколки воспоминаний. Зак не мог ответить и на это.